навык номер 38. Безопасное форсирование реки с сильным течением. Лучше всего вовсе не идти через реку вброд. Влажные ботинки и носки могут привести к серьёзным проблемам уже через несколько километров пути. А течение может оказаться сильнее, чем казалось с берега. Если вы всё-таки вынуждены переходить реку, изучите места выше и ниже по течению, чтобы выбрать из всех возможных вариантов наиболее удобный и безопасный. Если вы выберете место между двумя излучинами, это даст вам преимущество. После поворота течение несколько замедляется, и поэтому переходить реку там легче. Постарайтесь отыскать отмели, по которым вам возможно удастся перебраться через поток, перепрыгивая с одной на другую. Избегайте мест со скоплением мусора вдоль прибрежной полосы. Его наличие может указывать на сильное течение, и к тому же там есть опасность напороться на что-нибудь под водой. Если на воде есть рябь, это значит, что на дне лежит груда камней, что также может осложнить переход через реку. При преодолении реки вброд найдите длинную палку, которая будет служить вам дополнительной опорой и тем самым повысит вашу устойчивость. Переходя реку, стойте лицом к течению и передвигайтесь медленно, но целенаправленно. Попытка ускориться может привести к тому, что поток воды собьёт вас с ног. Если вам придётся добираться до другого берега вплавь, разденьтесь и положите всё, что у вас имеется с собой, в большой мешок для мусора. Надёжно завяжите его таким образом, чтобы внутри остался воздух, благодаря чему мешок можно будет использовать как плавсредство. Плывите по диагонали чуть навстречу течению и выберите курс так, чтобы учесть дрейф. Оперативный принцип безопасно и эффективно форсировать быструю реку. Главный вывод. Любую водную преграду лучше всего преодолевать на лодке или по мосту.